Я не леди этого, дракона но сценарий давно утвержден. глава одиннадцатая моя супруга скончалась от взрыва артефакта специалисты обнаружили что он был сделан не по правилам что очень странно потому что гномы такого обычно не допускают но в тот раз Ридер замолчал на минуту. Может, его делал артефактор-практикант, потому что силовые линии оказались сплетены между собой неправильно, и из-за этого случился взрыв во время пользования. А для чего предназначался тот артефакт? Еле слышно просипело и невольно потянулось к амулету на груди. Без него меня взорвет Гунор, а с ним тоже не особенно-то спокойно. Вдруг и в переводчике какие-нибудь силовые линии переплелись? Ридер грустно усмехнулся, кивнув на переводчик. «Не волнуйся, он проверен. С ним все в порядке». Тот артефакт был экспериментальным образцом. Он создавал купол-антипрослушку. Таких больше не делают. Я же, дурак, хотел сделать жене необычный подарок. За что и поплатился. Ее жизнью. Она так часто жаловалась, что в доме слишком шумно, это мешало ей читать. Вместо того, чтобы купить отдельный дом, Я заказал гномам артефакт. Идиот. Как печально. Соболезную. Не зная, что еще сказать, сжала ладонь герцога в своей. Это все? Больше ничего не добавишь? Нервно рыкнул Анор. Ридер одарил его убийственным взглядом и качнул головой. Прекрати уже портить вечер, зашипела на принца, стараясь держать себя в руках. Стукнуть бы его чем-нибудь. Прошу прощения. Мужчина театрально закатил глаза. Я лишь хотел, чтобы в коллективе не было тайн. Ты должна знать, с кем работаешь. Иначе кто знает, какая участь постигнет однажды и тебя. Ничего знать не хочу. Настроение окончательно испортилось. Ридер тоже сидел с отсутствующим видом и поигрывал остатками вина в бокале. А вот принц, кажется, даже развеселился. Какой противный, аж злость берет. Ужин закончился молча. Герцог помог мне встать из-за стола. Анор отправился вслед за нами. «Извини». Ридер, нахмурившись, вытащил из кармана пластинку зеркала. Поверхность артефакта слабо светилась. Постучал по ней и, извинившись еще раз, отошел в конец зала. Тот артефакт он заказал сам. Ему говорили, что он небезопасен, так как проверки не проводились. Но герцог наплевал на замечания. «А знаешь почему?» Я молча наблюдала за Ридером. Мужчина хмурился во время разговора все сильнее. Слов, которые он говорил, было не разобрать, но судя по тому, как он цедил их сквозь зубы, разговор не из приятных. Анор тихо шептал за моей спиной, но все равно все слышала. Он хотел, чтобы артефакт взорвался. Его женили на сирене против его воли, из политических соображений. Договор на брак был заключен еще при рождении, чему Ридер, конечно же, не мог препятствовать. Зато смог убить жену. «Зачем ты врешь?» «Тебе нравится наговаривать на человека?» Не выдержав, обернулась и ткнула пальчиком в грудь мужчины. А Нор, как ни странно, выглядел серьезным и на удивление трезвым, хотя еще пару минут назад пошатывался, когда вылезал из-за стола. «Я не вру, Мария. Тебе еще многое предстоит узнать об этом мире. Но помни главное. Такие, как Ридер Ховард, безупречно играют на публику. Ах да. И еще. Он мне сам говорил о том, как было бы чудесно, если бы сирена внезапно погибла. Мы тогда еще были лучшими друзьями. О чем болтаете? Я подпрыгнула от неожиданности, когда Ридер внезапно оказался прямо за моей спиной. Смотрела во все глаза на принца и не могла понять, лжет он или нет. Что-то подсказывало, что нет. Но тогда почему Ридер не в тюрьме? А Нор же принц мог бы его посадить. Да так, обсуждали лорда Ордиваля. Хриплым голосом ответила, не отрывая взгляд от принца. Анур тоже смотрел на меня, словно изучал каждую черточку моего лица, и до герцога ему не было никакого дела. Пригласил Марию прогуляться перед сном. Анур оторвался от изучения моих губ и взглянул на Ридера. «Езжай один, мы будем позже». Опомниться не успела, как мужчина схватил меня за руку и быстрым шагом вышел из ресторана, едва поспевая за ним на неудобных каблуках, Я практически висела на его руке. Свернули за угол, проскочили через дорогу, нырнули в арку между домами и оказались в плохо освещенном парке, который был виден из окна ресторана. — Что ты устроил? — шикнула на принца, вырывая руку. — Спасал тебя! — Ничего бы со мной не случилось, ты же с нами в одном экипаже. — Ну да, — принц задумался. Потом улыбнулся и потянул меня на лавочку под раскидистыми ветвями деревьев. куда свет от одиноко стоящего фонаря в конце парка не доставал. Я же была несколько шокирована быстро развивающимися событиями, поэтому даже возмутиться не могла. В голове билась только одна мысль. «Герцог, убийца?» Вот этот милый блондинчик со слепительной улыбкой. «Убийца?» Не может быть, Анор наверняка врет. «А что, если нет?» «Зачем ты мне все это рассказал?» Чтобы ты не думала, что кто-то в этом мире по-настоящему может стать тебе другом. Ты же и иномерянка, местных законов и правил не знаешь. Не знаешь, что за деньги люди готовы сделать все, что угодно. Вижу, как ты вешаешься на ридера. Хватаешься, словно за спасательный круг, но не учитываешь одного. Ты ему интересна не более, чем та, у кого есть доступ к туристическим кораблям. Правда думаешь, что он хочет стать тебе другом? Анор выплевывал слова, а у меня в груди разгоралась ярость. «Мерзкий принц! Если ты такой противный, что с тобой никто не хочет дружить, то стоит обратить внимание на свое поведение. Я тебе не верю. Лидер хороший и ни за что не убил бы свою жену. Я видела его взгляд, когда он говорил о ней. Глаза не врут. Ему действительно больно. А ты... Ты мерзкий!» Выкрикнула и вскочила с лавочки. «Вот и сиди тут один!» Может, еще что придумать, чтобы клеветать честного человека? Надеюсь, у тебя была настоящая причина так говорить о нем, иначе ты просто подлец». Вне себя от ярости развернулась туда, откуда мы пришли, и двинулась по тропинке вперед, не разбирая дороги. Спустя несколько минут поняла, что шла не в ту сторону. Здесь дома немного другие, арки нет, да и ресторана, видно, не было. Чтобы не запаниковать, несколько раз вдохнула, выдохнула и осмотрелась. «Так, я стою прямо у широкой дороги, которая ведет в ту сторону, где находится ресторан. Значит, нужно идти...» «Куда идти? Налево или направо?» «Дура ты, Машка! Вечно во что-нибудь вляпаешься!» Ворчала сама на себя, с надеждой поглядывая направо. «Туда же, да?» «Ай, черт с ним! Пойду налево! Чуть-чуть пройду, если не увижу хоть что-то знакомое, вернусь назад». Спустя час я рыдала на лавочке у дороги. Распугивая своим воем светлячков, я заблудилась окончательно и бесповоротно. но сценарий давно